Глава тридцать четвертая Пять осколков магического происхождения влетели в тело и тут же исчезли, оставив после себя лишь рваные раны в груди, из которых сразу же потекла кровь. Даже не потекла, а брызнула во все стороны алыми каплями. Я успела подхватить падающее тело Велины, которое успело заслонить меня с собой в последний момент. Гарон сразу же оказался рядом, и вместе мы положили девушку на пол. Велина не могла произнести ни слова. С детства она была рабыней Ингринов, лишённая своего языка. Но она улыбалась, несмотря на то, что в уголках её губ уже появилась позыряющаяся кровь. "Велина", Велина" прошептал Гаран, в ужасе смотря на девушку. Когда она испустила последний вздох на наших руках, Гаран поднялся на ноги и закричал. Это был не просто крик боли. Он вбрал в себя всю свою силу. Гуймар, наблюдающий за этой сценой, не удержался на ногах, отлетел к стене и сполз по ней на пол, сильно ударившись головой. К сожалению, это его не убило и даже не лишило сознания. Дроссарин и Ванора вжались в спинки своих тронов, в ужасе переводя взгляд со своего верховного мага на сирену. Они даже не пытались покинуть тронный зал или посмотреть на меня, собственную дочь. «Я убью его!» Подцедил сквозь зубы Гаран, сжав кулаки. Гидон встал у него на пути и тихо произнёс: "Это должна сделать Катерина. Это её переворот". "Но он убил Велину", выдохнул Гаран, в любую минуту готовый вновь использовать ключ сирен. "Знаю, и он поплатится за это", кивнул Гидон и перевёл взгляд на меня. Было очевидно, чего все от меня ждут. Я поднялась с колен, с грустью взглянув на тело Велины. Как мало ей довелось пожить свободной. Она не заслуживала такого конца. Это было несправедливо. Я сделала это, выпустила свою тьму. Она подобно руке обвела тело Гуймара и приподняла над полом, прижав его руки к телу. Мак попытался было пошевелиться, но быстро понял, что это бессмысленно. Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся. Я твёрдо выдержала его взгляд. Убьёшь меня, хмыкнул Мак. Я лишь кивнула. Тогда он добавил: "Этим ты убьёшь и своих родителей". Я в недоумении уставилась на мага, и его губы только сильнее растянулись в улыбке, видя моё недоумение. "А ведь они тебя всегда любили", продолжил он. "Не разрешали ставить на тебе эти безумные опыты". "Что за бред?" не выдержал Дрейк. "Катерина, он пытается тянуть время". Твои родители сами же отдали тебя в его лапы. Сами, да не сами, засмеялся Мак, трепыхаясь в объятиях тьмы под полом. Они любили тебя и хотели уберечь от участи Мириэль. Отец любил и свою сестру? резонно заметила я. Любил ли он Маргану, когда разрешил тебе ставить над ней опыты? Любил ли, когда отрубал ей руку? О, удивишься, деточка, но любил. Он хотел ей помочь, думал, я смогу вытащить из неё мощь. А когда понял, что моя магия бессильна, в порыве отчаяния отрубил руку с меткой. После этого он постоянно корил себя, выковал из железа дефаута кинжал, чтобы тот всегда напоминал ему о его ошибке. И когда родилась ты, Катерина, они решили во что бы то ни стало избежать повтора былых ошибок. Я просил, я умолял отдать тебя мне для экспериментов, но они были непреклонны. И тогда мне пришлось прибегнуть к магии, поиграть с их сознанием. Они оба давно подчиняются мне, мало что могут без моих указаний. Наши сознания связаны. Убьёшь меня, убьёшь и их. Ты лжёшь, тихо произнесла я и бросила взгляд на безвольно сидящих родителей. Гуймар проследил за моим взглядом и довольно кивнул. Видишь, они марионетки. Перед нами сирены и дефауты используют свои силы, а они без моего приказа даже не бегут спасать свои жизни и жизнь их ребёнка. Это всё ложь. повторила я, но маг уже услышал сомнение в моём голосе и ухватился за это. Хочешь проверить? Давай, убей меня. Готова ли ты рискнуть своими родителями? Готова потом корить себя всю свою никчёмную жизнь за их смерть? Я вновь посмотрела на родителей, на казах смеясь сильнее сдавить Гуймара. Маг ойкнул, но не предпринял никаких действий, чтобы выбраться. Драсарин и Ванора так и не смотрели в мою сторону. О обоим было страшно. Это сложно было не заметить. Только они продолжали сидеть и чего-то ждать, распоряжений Гуймара. Они слишком близко подпустили к себе Верховного мага, и он этим воспользовался. Они доверяли ему, и он решил использовать это в своих целях, похоже на него. Да и мои родители, разве такими я запомнила их с детства? Драсарин брал меня в поездки в другие королевства. Матушка учила этикету и езде на лошадях. Тогда я хотела стать похожей на неё, сильную женщину, местами суровую, но рассудительную. Уж точно я не хотела походить на неё такую, безвольную куклу, за ниточки которой дёргает маг. Неужели они и правда не планировали отказываться от меня? А если я не убью тебя, что поменяется? Вновь обратилась я к Гуймару. Гидеон и Дрейк затаили дыхание, они не встревали, понимая, что я должна сама с ним разобраться, со своим мучителем из детства. Гарон же сидел у тела Велины и поглаживал ее густые волосы, в которых поблескивали ракушки. «Твои родители останутся живы!» — просто ответил Гуймар. «Да, возможно», — кивнула я, — «если ты, конечно, не врешь. Но разве ты разорвешь с ними эту связь сознания? Они останутся твоими персональными рабами». Этого я не могу допустить. Сотрудничество с тобой неприемлемо. Думаю, мои родители, мои настоящие родители, поняли бы меня и одобрили это. Они бы предпочли смерть, чем жить в твоей ловушке. Наконец я увидела в глазах Гуймара страх, когда смысл моих слов дошёл до него. Я была готова пожертвовать своими родителями. Такого он от меня явно не ожидал. Я начала сжимать кольцо тьмы вокруг него, всё сильнее и сильнее. И тут во дворец раздался грохот и какой-то шум. Я резко оглянулась, ослабив концентрацию своей мощи. Войска Вильмора вступили во дворец. Всё кончено, Гуймар, улыбнулась я, повернувшись назад. И в ужасе увидела, что Мак успел воспользоваться секундным ослаблением тьмы вокруг себя. Он вырвался из неё, упал на пол и мерзко улыбнувшись мне, сделал замысловатые пасы руками. Нет, Закричал Гаран, я ощутил вибрацию его голоса, но было слишком поздно. Там, где только что лежал Гуймар, больше его не было. Он ускользнул, прошептал Гедеон. Вряд ли его магии хватило бы перенести себя далеко, пробормотал Дрейк задумчиво, оглядываясь, будто ожидая, что обнаружит мага позади себя. Точно, воскликнул Гедеон. Это слишком сильно затратно. Он бы не стал рисковать потерей своей магии, лишь бы скрыться подальше от Магниса. Оголив свой меч, Гидеон поспешил к выходу из тронного зала. Оглянувшись ко мне, он произнёс: "Мы с войными вельморами прочешем всю территорию. Если он ещё здесь, ему не уйти далеко от нас". Но я не была так уверена. Наверняка Гуймар заранее продумал пути своего отступления. Я приблизилась к лестнице, ведущей к трону. Посмотрела на родителей и тяжело сглотнула, прежде чем сказать: "Отец, матушка, это я, Катерина, ваша дочь". "У нас только одна дочь, Иралия", пробормотал Драсарин, не смотря в мою сторону. "Убирайся, самозванка, ты не наша дочь. Гуймар предупреждал нас, что ты явишься". "Это говорят не твои родители", коснулся моего плеча Дрейк. Их разум затуманен. Не слушай их речи. И что мне теперь с ними делать? спросила я, посмотрев на принца и ещё у него поддержку. Это переворот. Мне посадить их под стражу? Я представила, как мои родители томятся в подземелье, там же, где жила и я долгие годы. Моё сердце сжалось от сострадания. Я не хотела им такого будущего. Ты знаешь, что это не поможет, тихо произнёс Дрейк. Посадив их в темницу, ты оставишь лазейку для Гуймара. Он сможет строить козни против тебя, если у него действительно есть связь с ними. Он будет продолжать использовать их, где бы ни находился в данный момент. И что мне тогда делать? спросила я. Дрейк молча приблизился к трону Ванора и произнёс: "Королева, я принц Дрейк из Кования. Помните меня? Можно я поддержу вашу дочь?" Ванора подняла на принца непонимающий взгляд. Трейк молча протянул руки и взял сверток из поникших рук женщины. Спустившись по лестнице обратно ко мне, он произнес. «Думаю, ты сама знаешь, как надо поступить, чтобы обезопасить их сознание от вторжения Гуймара». Я приблизилась к своим родителям. Мне столько всего хотелось им сказать. Но мысли путались, да и к чему это все. Мои слова все равно не дойдут до них. Не сейчас, не пока ими продолжает манипулировать Гуймар. Яна шупала внутри себя вечный сон и выпустила две серые нити наружу. Они охотно поплыли к Драсарину и Ваноре. Ворвавшись в их тела, мощь сделала своё дело. Глаза родителей закрылись, и они безвольно склонили свои отяжелевшие головы. В сером царстве страха Гуймару не добраться до них. Туда ему вход закрыт. Надеюсь я когда-нибудь ещё увижу вас настоящих. произнесла я, смахивая непрошеные слёзы со своих ресниц.